Глава восьмая. Благие намерения. Утро наступило для меня совершенно неожиданно. Просто раз, и я словно увидела следующий кадр сериала, широко раскрыв глаза по пробуждению. Одно хорошо, тело немного отдохнуло, и голова болеть даже не собиралась из-за хронического недосыпа, заработанного в бытность Виталины Ломакиной. Ну да, в теле Купидона Виты я почти никогда не болела. Почти, если не считать недавнюю ломоту в мышцах после долгой погони за одним таким упрямым, крылатым сумеречным жеребцом. Так вот, Руфи я нигде не наблюдала, хотя припоминаю, что он вроде бы ночью копошился, лежа под одеялом рядом со мной, повернула голову в другую сторону и выглянула из Олькова. Никого. И это не есть хорошо. Не так. Совсем нехорошо. Странно. Непривычно. А еще, конечно, немного страшно. Уж не заметил ли его и Данушка по пробуждению и не утащил куда-нибудь в соседней комнаты, пытать, выведывая правду? Нет. Нет, нет. Точно нет. Или да? Хм. «Вероятность этого невероятна по своей сути, но в свете всего со мной происходящего именно в нее почему-то верилось больше всего. А если короче и яснее выразиться, Руфи тот еще болтун и невезучий, неуклюжий, складеха, который вечно влипал в неприятности, даже когда отчаянно старался этого не делать». Поэтому мысль, что он попался в лапы бдительного генерала, показалась мне абсолютно логичной. «Ну?» — услышала я ворчливое, звучащее из глубины комнаты, и чудом не подпрыгнула от счастья. «Долго будешь просыпаться?» «Ты?» — просипела я сухим горлом. От испытанного сиюминутного волнения голос мне изменил. «Так ты здесь?» «Ага» злорадно согласился Руфи. «А где должен быть?» «Так генерал же, что?» недоумевала мелочь. «Он тебя не заметил, что ли?» «Так он же ушел сразу, как ты захрапела». «И вовсе я не...» «Расскажешь мне!» проворчал Руфи. «Храпела, храпела! Еще как храпела! С посвистом, как заправский моряк после недельной попойки». Ты! возмутилась я, гадкий, мелкий, мерзкий врун! Ха! фыркнул Руфи. Вот ты когда! Именно! Приняла я вызов. Тогда я не скажу тебе, что мне удалось выяснить насчет нашей магии. Купидон демонстративно скрестил руки на груди и показал мне язык. А громко фыркнул, еще и отвернулся, летая по воздуху в поле моего зрения. В этом он весь. Вредный, нудный и еще тысячу раз несносный. Громко вздохнула, закатывая глаза к потолку Алькова. Вместе с тем внутренне скривилась, отчаянно стараясь подавить растущее внутри раздражение. Ради чего сменила тактику. Опытный подхалимаш всегда действовал убойно на моих конкурентов из других компаний, соперников внутри коллектива и даже просто врагов как, например, в случае с одной очень колоритной и не менее настырной теткой из очереди в больнице. «Слушай, Руфиэль, давай не будем ссориться прямо с самого утра. Да, я согласна, что немного перегнула палку, прости». «То-то же!» — проворчал гаденыш, как их поискать. «Но если ты ко мне подлизываешься, чтобы узнать про исчезновение магии, то зря». Я не знаю ничего. Вдобавок этот крылатый, розовощокий хряк повернул ко мне свою наглую харю и хитренько так на меня возрился, явно ожидая, что я не выдержу и вот-вот выйду из себя. Ха! Не стой связался! И раз уж я выбрала позицию добрячки и всепрощающей Марии, значит, отыгрывать назад уже поздно. Просто сделаю вид, будто не услышала его последние слова. А вместо продолжения полемники, как ни в чем не бывало, переведу тему. «Так ты говоришь, Шан ушел, когда я уснула?» «Захрапела», — поправил меня этот свинтус. «Пусть будет так», — махнула рукой и широко улыбнулась несносному Руфи. А заодно сладенько потянулась, скрипя горлом от удовольствия. «Знатно же ты выспалась, я погляжу», — проворчал коллега. «Побегай, моё, Начала была я, но осеклась, Понимая, что опять возвращаюсь к теме упреков. Точнее, да, хорошо выспалась. «А ты разве не спал всю ночь?» «Ага, с тобой поспишь», — Руфи фыркнул. «Храп такой стоял, аж стены дрожали, Маш зал отдыхает». Глаз мой непроизвольно дернулся, Когда я с невероятным усердием сжала челюсти чтобы не высказать одному такому несносному Руфелю, как я его люблю, уважаю, а также ценю и обожаю, но держу себя в руках. Как там в тренинге на моральную подготовку руководящих кадров говорилось, когда совсем не в моготу, и хочется высказать подчиненному в неласковой форме, что он неправ, и насколько он это самое неправ, «Выполните внутреннее упражнение на эмоциональную стойкость». В общем, представила Купидона розовой свинка в белоснежных оборочках, как и предписано упражнением. Однозначно полегчало. Кроваво-красные пятна, проплывающие перед глазами, вмиг летучились, словно их и не было никогда. «Какой же ты все-таки проницательный, умный, а главное вежливый!» Пропела я ехидство из-за скрытого сарказма. Довольный Руфи закономерно возгордился. А Харя его еще больше надулась от важности и удовольствия. Ну, прямо кот после ведра сметаны. «Умеешь ты, Вита, слова подбирать!» — похвалил он меня. «Короче, тебя там служанка искала полночи. Бедняжка так и ушла в слезах в соседний дом. А чего ж ты мне раньше не сказал?» Вознегодовала я. Вот, блин, все труды по налаживанию трудовых отношений на смарку. «Чего-чего?» передразнил Руфи. Но, похоже, не обиделся из-за неприкрытой претензии. Ты не спрашивала. «Ну да, конечно», — не согласилась я. «Что?» — Руфи моментально встрепенулся. Весь такой нахохлившийся голубь. «Это и так...» поспешила отмахнуться, пока опять не запорола себе всю малину. Или, как там говорится, ай, неважно. Вместе с тем окончательно выбралась из Алькова и оглядела комнату в поисках туники и сандалий, которые наверняка уже успели высохнуть за ночь. Ага, мечтать не вредно. А вот и нет моей прежней одежды. Ни на полу, ни на сундуке, ни на стуле и даже не на столе. Может быть, в шкафу? Нет. Вряд ли этот чистюли уберет грязную одежду в шкаф к чистому белью. Ведь нет же? Конечно, нет. Но для успокоения совести все-таки подскочила к шкафу и на всякий случай открыла его нараспашку. Собственно, что и следовало ожидать. Туники не было. Моей, не моей, никакой не было. А вместо этого взору предстали ровные стопочки портянок или больших носовых платков. Рулоны полотенец, шелковые халаты, эм, эм, нижнее белье или же штаны. вот тут ответить правильно затрудняюсь без детального рассмотрения. Короче, с легким раздражением закрыла дверцы и озадаченно уставилась на Руфи. Вдруг он и тут окажется осведомленнее меня. Но нет. Эта мелочь молча летала в воздухе, щелкая пальцами в разных углах комнаты. Он словно пытался определить дистанцию какого-нибудь антимагического поля или еще чего-то мешающего колдовать. И правда, может быть... Хотя нет, бредовая идея авторства бредового Купидона Руфиэля. Вот тут все сходится. А еще невольно напрашивается не менее неприятная мысль. «Неужели придется щеголять перед остальной прислугой вот так, в хозяйском халате?» «Ну какой у меня был выбор, кроме как аккуратно и по возможности незаметно выбраться из генеральской спальни, чтобы отыскать прачечную, в которой Улин вчера собиралась найти для меня подобающий прислуге наряд?» «Правильно, никакого!» Поэтому махнула рукой на Руфи, пусть он дальше сам за себя, раз он такой умный и такой вредный. А мне и без него проблем хватает. Прокралась к двери и осторожно высунула свой любопытный носик наружу, то бишь в коридор. «Э, -э, э — возмутился Свинту за моей спиной. «Ты куда это без меня собралась?» «Куда-куда? Работать!» Но вслух сказала лишь... «Разведывать обстановку!» «А-а-а!» Мой ответ коллеге явно пришелся по вкусу. «Смотри там, мы теперь вместе на одном задании, поэтому ты про меня не забывай, ладно?» «Ладно!» — буркнула я. А в уме добавила. «Ага, шиш с маслом! Ишь, какой умный! Как за наградой после выполнения задания, так наверняка полетит впереди планеты всей!» А как помогать и отвечать на вопросы, так в обидку играет и дуется. И, возможно, еще и дробно ломает мое отсутствие. Очередной вздох вырвался непроизвольно, когда я плотно закрыла за собой дверь. «Вита!» — услышала я изумленный голос за моей спиной. Улин как раз выглянула из-за поворота и застыла со стопкой разноцветных тканей в руках. «Вай!» — запричитала она. «Что на тебе надето-то?» «Тсс!» — я приставила указательный палец к губам, призывая мою наставницу к молчанию. «Можно подумать, я эту ханьфу напялила без разрешения. Хотя... и правда, она же не в курсе того, что я ночевала в спальне генерала, да?» «О-па-па!» А глаза служанки тем временем увлажнились, и она явно собралась как минимум разрыдаться, как максимум закатить целую истерику, чего абсолютно точно нельзя было допускать. Шан сам не дал эту ханьфу, когда я ночевала в его постели, выдавила из себя чистосердечное признание. — Но я бы хотела сохранить это в секрете. Договорились? — Как? — спросила Улин, подозрительно щурясь. А я не поняла, что она имеет в виду. «Как сохранить это в секрете?» «Просто и молча», — ответила я. «Я спрашиваю, как ты получать ханьфу генерала Шана?» «Как? Как ты попадать к нему в спальня? «Просто», — не отличилась я оригинальностью, «попадать ему на глаза и... вот». Я опустила смущенный взгляд на злосчастный шелковый халат, в котором утопало мое миниатюрное тело. А в уме несколько раз помянула нехорошими словами якобы хозяина. «Плохо дело!» — Улин, осуждающе покачала головой. «Совсем-совсем плохо!» «А то я не знаю, да?» «Тоже мне совесть нашлась после тридцати лет странствия!» «Ага» чтобы она помогла мне поскорее переодеться. Но, как назло, позади зазвучал нарастающий издалека грозный топот множества ног. Вот чего я не ожидала, так это падение ниц наставницы. Да так быстро! Я невольно ужаснулась, она там себе лоб не расшибла случаем. Настолько стремительно Улин сложилась в гармошку. Просто раз — и лежит лицом в пол. Жесть! Вот это навыки! А тем временем позади происходило нечто зловещее. Хрусть, хрусть, хрусть! Звучало все громче и громче за моей спиной. Воздух сотрясало брицание и лязги разной тональности. Я так и застыла на месте возле входа в генеральскую спальню. Нет, конечно, еще и голову втянула в плечи. И стою дальше, жду развития событий. Авось пронесет. «Эй, ты!» — рявкнул незнакомец издалека. «Склонись перед небесным генералом!» «Не надо!» — громко прозвучал голос пылесоса, э, точнее Шана и Дана, но не суть. Не знаю почему, но тот факт, что Иданушка оказался среди приближающейся ко мне толпы, немного обрадовал. «Ведь он же обещал меня не казнить!» А значит просто обязан стерпеть мой поступок, нарушающий какие-то там правила этикета небожителей или же неподобающие в этих краях поведение. Короче, поворачиваюсь я, значит, на негнущихся ногах в их сторону и тутчас вижу, как меня обступают сразу трое стражников в военных нарядах цвета кирпича или же черепицы, а конские хвосты торчащие шлему бойцов так и развиваются за их спинами. Из узких-узких глаз охранников Шана на меня смотрят, будто я враг народа, и никак не меньше. Вообще-то хозяину положено кланяться, медленно и тягуче произнес генерал, пристально глядя мне прямо в глаза. Сделав еще шаг, он остановился на середине коридора, окруженный толпой с десяток солдат а рядом с ним застыл еще некто из высших чинов. По крайней мере, у этого детки с козлиной бородкой на шлеме красовалась золотая галочка. У других такой нет, только конские хвосты торчали из шлемов. Иначе подобное непослушания караются публичной поркой. Я чуть слюной не подавилась, когда переварила генеральскую угрозу. — Что, простите, поркой? Они слишком лени обнаглели предъявлять подобное? Чтобы я, Виталина Ломакина, неисполнительный директор фирмы с годовыми доходами компании в несколько миллиардов рублей и кланялась? Кому? Им? Да никогда! Никогда! И точка! Хорошо, хоть вслух этого не сказала. Стою себе дальше и упорно стискиваю губы. «А твоя кобылка из ретивых!» — выдал друг мужик тот, что с козлиной бородкой. Это который стоял по правое плечо от шана. «Мне такую. Я бы ее объездил!» Поймала на себе его мечтательный взгляд и невольно сморщилась, представляя перспективу более близкого знакомства. Чудом подавила рвущийся наружу рвотный позыв. «Но...» Тут я стрельнула глазками в небесного генерала в Сияторакс и поняла невероятное. Он ревнует. Вот реально же стоит и весь кипит от ревности. Да. Похоже, рано я обрадовалась, когда получала разнарядку у Афродиты. Потому что это задание видится мне теперь еще более невыполнимым, чем случка строптивого сумеречного коня из упряжки колесницы Аида. Вздохнула при мысли о грядущих проблемах. «Эх, она моя!» — услышала я громкий генеральский голос, возвращаясь к реальности. А немного помолчав, Шан все-таки добавил. «Она моя служанка, и отдавать я ее никому не намерен». «Ах, служанка!» Козлобородый сделал вид, будто что-то понял. Правда, его сальный взгляд так и провоцировал меня ответить что-нибудь едкое. Но! Но! И еще раз но! Вместо этого гордо вздернула подбородок и тотчас услышала продолжение. Не знал, что генеральские служанки нынче ходят в мужских дворянских ханьфу. Неприятная ухмылка искривила губы генеральского гостя. «Это особая служанка», — непрозрачно намекнул Шама на ночное рандеву. «А я уже и щеку прикусила, и губы пожевать успела, настолько было сложно сдерживаться и не влезть в чужой разговор». «Ладно», — настырный мужик соизволил перевести тему. «Идем, дружище, дела не ждут». И с этими словами он по-свойски приобнял Иданушку за плечи, как старого приятеля, и повел вперед по коридору, то есть прямо ко мне. Толпа охранников отправилась следом. Слушай, а ты точно еще не наездился, а? Как-то даже тоскливо уточнил он, проходя мимо. Генерал Всиаторакс при этом упорно делал вид, будто меня не замечает. Нет буркнул Идан несколько секунд спустя, когда они вместе со свитой, не считая трех охранников, проплыли мимо с грацией целого стада носорогов. Как только улин не затоптали, ума не приложу. Правда, один из охранников реально чудом об нее не запнулся. Нечаянно ли? Большой вопрос. Но все-таки повезло. В последний момент, вместо того, чтобы пнуть бедняжку, военный остановился и сделал шаг в сторону. «Свободны!» — буркнул охранник. «Одно не пойму. Они генерала от меня охраняли или меня от Козлобородова? Зачем это нужно было вообще? Думали, я в драку полезу?» «Хм!» Но не буду заморачиваться. С облегчением проводила взглядом уходящую стражу, и пришла к выводу, нужно, наконец, переодеться. — Ну что, идем? — позвала я Улин, глядя, как моя наставница с облегчением поднимается на ноги. — Так ты не врать? — спросила она вдруг. — Теперь я понимать, что ты не врать про ханьфу генерала Шана. Он сам тебе его дать? Вдох-выдох. Упражнение на эмоциональную выносливость. Записывайте. Представляем перед глазами бегущие по небу белоснежные облачка. Такие воздушные, такие невесомые, такие спокойные и красивые. Чувствуем, как настроение ваше парит в воздухе вместе с этими кучерявыми барашками, летающими по лазурному безмятежному небу. «Эй, эй!» Тычок кулачком в спину отвлекает меня от внутреннего дзена, который я почти постигла. «Еще бы чуть-чуть! Совсем-совсем! И...» «Да ладно!» А если серьезно, то я лишь вспомнила слова персонального учителя по медитации и то, как в экстремальные сроки вернуть себе эмоциональное спокойствие. «Идем!» — упорствовала Улин. А в следующую секунду она настолько отважилась, что даже толкнула меня в плечо. «Идем! Времени нет!» «Да, да, идем!» Я, наконец, сдвинулась с места. Но вначале мне нужно переодеться. Так и я о чем? Служанка всплеснула руками, будто она и так толдычила про необходимость переодеться поскорее, а я ее не слушала. Хотя, возможно, так и было, наверное. Пожала плечами и поплелась следом за моей наставницей, напрочь позабыв про одну вредную крылатую мелочь, которая, как выяснилось позднее, все прекрасно видела и слышала, выглядывая наружу из окошка генеральской спальни. Мысль, что своими благими намерениями генерал Шан-Идан подписал моей купидоновской судьбе смертельный приговор, постигла меня не сразу. Я, понимаешь ли, абсолютно не усматривала никакого подвоха в том, чтобы уснуть в его кровати прошлой ночью. Сказано, сделано. Подумаешь, происшествие! И даже на следующий день после этого события преспокойно делала вид, будто ничего не произошло. А стоило мне добраться до прачечной и переодеться в только что выглаженную бежево-розовую форму служанок Небесного дворца, как я и напрочь забыла о случившемся, буквально за секунду выкинула из головы. А может быть, за две, не суть. Но... Очень и очень зря я не придала нашим обнимашкам абсолютно никакого значения. Да уж, зря мало сказано.